Маруська, кричала в трубку Женя. В полпятого вечера слышишь? Ну, пожалуйста, посмотри обязательно. Ну, зайди к соседям в конце концов. У кого-то же должен быть телевизор. Всё-таки твою мать показывают, недальнюю родственницу. Маруся что-то лепетала, обещала зайти к соседям или потом посмотреть в интернете. Посмотри, мам. Где-нибудь посмотрю, не волнуйся. А может, к нам заедешь? осторожно спросила Женя, заранее зная ответ. И она не ошиблась. Потом положила трубку, глубоко вздохнула и вытерла слезинку, поущущую по щеке. Не заедет. Ну, в общем, правильно. Зачем? Чтобы ловить презрительные осуждающие взгляды Никиты. чтобы видеть, как он с исюкой с дашкой, чтобы стать свидетелем или участником очередного скандала? Незачем, верно? Ладно. Не посмотрит. Тоже беда небольшая. А ведь хотелось, чтобы все сели в гостиной, накрыли чай и посмотрели эту фигню. Не потому, что важно, а потому что вместе. Давно в их семье не было вместе. Вот в чём дело. Дашка позвала на дочь. Через полчаса начало. Скажи отцу, если можно, а я позвоню пока бабушке. Марусяк не придёт? удивилась младшая дочь. "Занята", крикнула с кухни Женя. Что-то очень важное у неё, не очень поняла. "Занята", хмыкнула Дашка. Совсем обнаглела. «Мать, можно сказать, на центральном телевидении, а она...» Дашка вздохнула, осуждая сестру, и пошла в кабинет отца. «Позвать на просмотр!» — хихикнула она. И привычно капризно надула губы. Отец обожал ее гримасы, ее кокетство, ее ужимки. Да чего уж там, он обожал ее всю. И что удивительного, родная же дочь в самом деле... С утра болела голова. Свекровь посоветовала крепкий и сладкий кофе. Вероника кофе послушно выпила и чуть отпустило, правда. На вечер лежали билеты в театр. Вадим ускакал на работу и пообещал, что эфир будет непременно смотреть на работе. В секретарской большой телевизор И девочки будут счастливы посмотреть на его жену. Будет же о чём посудачить, правда? Данька с Шурой отправились на улицу. Свекровь пекла обязательный субботний пирог. Неделя капустный, другая мясной. Сегодня был черёд именно капустного. Из кухни доносились дразнящие запахи. Какое счастье, что праздники. 3 выходных. Это ли несчастье? Вечером театр, завтра семейный праздничный ужин, а послезавтра они идут в гости. И все эти дни не надо торопиться, спешить, думать про автомобильные пробки. Можно поваляться в постели, потом встать, выпить кофе и снова завалиться. Просто так, поваляться дурака. Как говорил маленький Данька. Можно ходить в халате и теплых тапках, не красить ресницы с раннего утра, не натягивать колготки, которые обязательно попал в зуд. Словом, та милая и приятная расслабуха, которую так ценят работающие женщины. Вероника валялась в спальне, полистывая журнал. Свекровь уже кормила Даньку обедом. Хотелось спать, и она глянула на часы. До эфира оставалось почти 40 минут. Подремлю, решила она и сладко зевнула. Уснула тут же. Потом думала, лучше бы не просыпалась, ей-богу. Аля принимала педикюршу. Педикюрша стала, как это часто бывает, почти подругой. Аля ценила её за профессионализм, за абсолютное нелюбопытство и умение держать язык за зубами. Натали. Так все называли её. Была не молода, всё ещё красиво, естественно ухожена и абсолютно разочарована в людях. Это, как она сама говорила, и держит её на свете, помогая выживать в наше скотское время. Бывшую учительницу литературы, бывшую челночницу со стажем, бывшую домработницу. Всё это она успела пройти за 25 лет нового времени. Она была образована, иронична и очень несчастна. Обожаемый муж, ради которого она и билась как рыба об лёд все эти годы, свалил к подружке и их общей дочери. Зажил с ней красиво, разменяв квартиру бывшей жены и родив в новом браке двух очаровательных малышей. Но самое страшное было не это, не предательство стареющего болвана, подумаешь, новость. Самое страшное было то, что Олечка, единственная любимая, халёная или лелейная дочка, перешла в стан врага. Ни с папашей, ни с лучшей подругой отношений не разорвала ни на минуту. На вопрос матери: "Как же так можно?" ответила спокойно: "А собственно что?" Что случилось такого? С Милкой мы с первого класса, ты знаешь, а папу? А папу я просто люблю. А меня, тихо спросила Наташа. А ты никуда не денешься? Спокойно с улыбкой ответила дочь. Ты ж моя мать, куда же ты без меня? Просчиталась дочурка. Натали вычеркнула её из своей жизни одним росчерком пера. Отправила вместе с дружной компанией. Только вот что было на сердце. Но никто не узнал. Умные догадались и молчали, потому что умные. Что непонятного? Когда предают мужики, но это все знают. Это можно пережить, можно. Страшно, тяжко, гнусно, но можно. А вот когда предает ребенок, тогда кончается жизнь. Квартиры, разменённые коварным состолюпцем, когда-то принадлежала родителям Натали. Прекрасные квартиры в высотном доме с видом на Москву-реку поделили честно. Однушка ему, однушка Олечке и однушка Натали. Правда, почему-то как раз её квартира оказалась совсем дурном. в далёком и густонаселённом районе аккурат напротив огромных работающих труб ТЭЦ. "Почему?" спрашивали у неё. "Почему ты согласилась на это?" "А мне было по барабану", пожала плечами она. "По барабану. Где жить и всё. Потому что лучше тогда было просто не жить". Травилась натворным, выжила, пыталась броситься с моста. Ухватили за полу пальто, открыла на кухне газ, подумала о соседях и тут же духовку закрыла. Решила: "Ну, ладно. Раз так, поживу, только вот больше никому не поверю, ни одному человеку на свете". И правда. Людишек она стала презирать, откровенно презирать. И ещё не верить им. Вот никому не верить и всё. Раз уж предали самые близкие, что говорить про других? Выучилась на педикюршу, появились клиенты, зарабатывала прилично, в душу никому не лезла. Знала, как это бывает. С Салей они подружились. Могли выпить кофе на кухне или в кафе, прошвырнуться по магазинам. Обе скрытные, замкнутые. Обе не очень счастливые. Впрочем, Аля несчастной себя не считала, но до поры. Она Ташкко очень жалела. Несчастная баба такое досталось. Ладно этот козёл, но чтобы дочь. Хотя чья бы корова, уж её отношение с Лидочкой, что говорить. Наталья ловко делала своё дело. Они попивали кофеёк, Лениво перебрасывались фразами. Яля поглядывала на часы. Через 15 минут передача. Останешься? спросила она приятельницу. Посмотришь на звезды ещё? Небесную красоту, Наталья дёвнула. А как же? Как не посмотреть на тебя, милая, на причепориную и звёздную? А то, она хрипло рассмеялась. Мне звезда является в неглиже, крем на морде, маска на волосях, старый халат и любимые тапки. Посмеялись и Аля щёлкнула пультом. Шла реклама, и она приглушила навязчивый звук. Марина Табольчина сидела дома и тоже поглядывала на часы. Нет, не очередной телевизионный шедевр. с ее участием ее волновал. Хотя, разумеется, все свои эфиры она тщательно и внимательно по нескольку раз отсматривала, скрупулезно разбирала, опытным глазом выдергивала ошибки и косяки, придирчиво разглядывала тщательно упакованные гримером морщины. Ей никогда не нравилась ее внешность, хотя считалось, что она интересная. Но интересная... Это не хорошенькая, не симпатичная, не миленькая, и уж тем более не красавица. Интересная это такая, какая может заинтересовать, сделать себя, приукрасить, обратить на себя внимание, а это она умела. Наблатыкалась, говорила она. Стиль то всё. В общем, работала. над собой с годами и стало очень заметно. Понимала, что фигура приличная, рост хороший, ноги и грудь вполне, а вот лицо. Лицо заурядное, но при определённых усилиях, как говорится, при наличии денег к тому же. Но в данный момент её волновал не скорый эфир. В данный момент её волновал телефонный звонок от любимого очень любимого когда-то человека. Он всегда звонил перед эфиром, просто так поболтать. Так было заведено долгие годы, и она, Марина, даже сейчас в иных обстоятельствах ждала его звонка. А тот не звонил. Не звонил хоть ты тресни. Такое за ним водилось, особенно в последнее время. Она этого искренне не понимала. Такой пройден путь И столько связывает даже теперь, когда они перешли в дружескую стадию, и многое изменилось. Разве так можно с близкими людьми? Потом, разумеется, отбрешаться. Сын, дочь, тёща, жена что-то непременно случалось, особенно на праздники и выходные. Раньше, когда срывалось их очередное тайное свидание, для неё это была почти трагедия. «Но сейчас! Разве она чего-то требует? Чего-то ждет?» Тогда, в пору их страстного романа, это было обидно до слез. В прямом, надо сказать, смысле. Марина начинала реветь. Реветь она могла долго, со вкусом, очень жалея себя. Других, с тех пор, как поселилась в столице и стала работать на телевидении, она жалеть разучилась. Маргарет Тэтчер прозвали её. И вправду железная. Столько вынести, перестрадать, пережить может не женщина, а железный дровосек, не иначе. Звонка так и не было. И понятно, что сегодня уже и не будет. Почерк Родимова был ей хорошо знаком. И всё же обидно. Она зло утёрла слёзы. Умылась холодной водой. Всю косметику нафиг. Крем на лицо и трубку она не поднимет. Хоть ты разбейся. Она налила себе полстакана хорошего коньяку, открыла коробку шоколадных конфет, плюхнулась в кресло и нажала на пульт телевизора. Пошли все к чёрту, решила она. Буду любоваться на себя любимую и получать удовольствие. Хотя это вот Думаю, вряд ли. На экране зазвучала знакомая мелодия. Пошла не менее знакомая заставка и показалось лицо ведущей. Марина Тобыльчина была нежна и вкратчива, говорила тихо и доверительно и казалось, что бесконечно искренна. И ей верили. Как не поверить Марине Тобыльчиной? Она говорит только правду. Она сама из женщин с нелёгкой судьбой сама всего добилась в огромном и неласковом городе сама всё сама тоже героиня вполне могла бы задавать эти вопросы самой себе и все бы снова ей верили такие глаза лгать не могут а доверие вот залог успеха кому уверит за тем и пойдут Верно, господа. Ну, тогда дружно вперёд. Я готова. А вы? Сегодня наша программа, как всегда, посвящена женщинам. Наверное, вы, мои дорогие, заметили, что мужчины редко бывают в этой студии. Не потому, что среди них мало героев, разумеется, нет. Просто моя программа о женщинах, о женской судьбе о каждодневном рутинном подвиге, а преодолении, а уж сегодня 8 марта. Да что говорить? Итак, в моей студии снова три женщины, снова три героини, которые вправду настоящие героини, потому что они хозяйки судьбы своей, разумеется, но не только своей. Они хозяйки и наших с вами судеб, мои дорогие, потому что от их мнения их опыта, их таланта, их участия в нашей жизни зависим и мы с вами. Наше настроение, наш настрой, наши с вами надежды и вера, так или иначе, прямо или косвенно, но три эти женщины соприкасаются с нашими судьбами и от счастья влияют на них. Хватит томить вас, мои дорогие, хватит держать интригу. Итак, у меня в гостях Александра Ольшанская, киноактриса, любимица зрителей, умница, красавица и просто звезда. Камера наезжает на Али на лицо. Али, сдержанная и с достоинством, улыбается и слегка кивает головой. Вторая гостья — Евгения Ипполитова, писатель, инженер человеческих душ, как говорил классик, и просто наш любимый автор, который всегда оставляет нам надежду. Женя улыбнулась, кивнула и слегка помахала ладонью. И наконец, учёный, врач-гинеколог, директор научного педиатриального центра Семья, автор множества монографий и статей, лауреат премии Врач года, женщина на которой молятся тысячи людей в надежде, что она сделает их жизнь радостной и полноценной. Встречайте, Вероника Стрекалова. Камера дает крупно бледное лицо Вероники. Она поправляет душку очков и, чуть оглянувшись, на визави смущенно кивает. «Теперь, мои дорогие, вы и сами увидели, что я вас и не думала интриговать». Потому что три эти женщины, красивые и талантливые, безусловно сильные, мужественные, образованные и очень успешные, вне всяких сомнений, являются золотым фондом нашей страны. Ведь давно не секрет, что именно на женщинах держится наш неспокойный и довольно жестокий, к сожалению, мир. Никак не умоляю завоевания и успехи мужчин. Ничего подобного Но сегодня 8 марта. Можно по-разному относиться к этому празднику, но согласитесь, праздники лишними не бывают. И если есть ещё один повод подарить любимой цветы и вспомнить о её заслугах, почему бы этого не сделать? К тому же, третьи дамы ещё и прекрасные матери, жёны и дочери. И сейчас мы будем говорить обо всём. Потому что вам, мои дорогие, интересно знать о наших героинях всё, верно? Как проходило их детство, юность, взросление, какую роль в их жизни играла семья, как они встретили свою любовь и как поняли, что всё это серьёзно и навсегда. Как изменилась их жизнь, когда у них появились дети. И наконец, самое главное, как они сделали свою карьеру? Как добились того, что имеют сейчас? Что такого произошло в их судьбе, что она стала необычной, неординарной, яркой? Сколько усилий они к этому приложили? Было ли им просто или же крайне сложно так выстроить свою жизнь? Что их печалит и что радует? Какие милые женские штучки их могут развлечь? Что для них кухня, дети, мужья? Как они, такие успешные и знаменитые, совмещают работу с домашним хозяйством? И, конечно, что помогало и помогает им выносить трудности, печали, проблемы и всё остальное, с чем сталкивается на своём пути каждый из нас. Одним словом, мы будем говорить обо всём. Даже о рецептах пирогов и нашим любимым женским релаксанте шопинге и всё же самое главное мы будем говорить об успехе потому что перед нами очень успешные женщины мы будем искренни откровенны и правдивы верно Добрычина обвела внимательным взором гостей и все уловили осколки льдинок в её проникновенном взгляде все слегка сомневаясь неохотно кивнули потому что если мы с вами не будем искренни нам не поверят не так ли напирала та мальчина над столом прошелестел едва уловимый вздох и все снова кивнули ну что поехали и она мягко и ненавязчиво улыбнулась Начались вопросы и, разумеется, ответы.